Вопрос 12. В какой степени общее соматическое состояние человека, его здоровье, влияет на сексуальную жизнь? Мучают ли вас эротические сны? спрашивает психиатр. Почему мучают? удивляется пациент. Я ими наслаждаюсь из воспоминаний эротамана в огромной Самое главное в жизни – высыпаться. Забудьте о работе, учебе, фильмах, книгах, друзьях и спите столько, сколько требует организм. Не будете высыпаться, готовьтесь к сбоям в сексуальной жизни, что огорчит и вас, и партнера. И, конечно, забота об артериальном давлении, нормальной работе сердца, почек, печени, личная гигиена, борьба с кожными заболеваниями – все это обеспечит вам нормальную половую жизнь. Любое ухудшение самочувствия, скажем, сердечно-сосудистое заболевание, урологическое и даже такое банальное, как геморрой, может привести к расстройству половой жизни. При геморрое, например, нельзя предпринимать тех или иных физических усилий. Представляете, вы обнимаетесь с возлюбленной, Хотите в буквальном смысле носить ее на руках? Сильная нагрузка и, если у вас геморрой, могут выпасть узлы, открыться кровотечение, До да секса ли вам тогда будет? Итак, если у вас начались какие-то сексуальные расстройства, прежде всего обратите внимание на сон, прислушайтесь к потребностям организма. Хотите сохранить свою сексуальность? Радостно воспринимать каждый наступивший день высыпайтесь Повторюсь, спите столько, сколько требует ваш организм. Будете высыпаться, все пойдет хорошо. Не сможете высыпаться, станет трудно жить и работать, а то и невроз получите. А вот вставать надо энергично. Две минуты на размышления после того, как проснулись, и подъем. Заворачиваться в одеяло и говорить себе Ну, еще две минуты, еще три минуточки. И валяться в постели 5-10 минут, а то и два-три часа. Так поступать не стоит, ибо вы себя как бы размагничиваете, сбиваете с ритма. Ошибка многих — не умеют просыпаться, вставать. Вроде банальные истины, все все знают, но почему-то так не поступают. Жаль». Многие люди, ложась спать в одно и то же время, никак не могут заснуть. Полночи ворочаются, наконец засыпают и рано утром встают совершенно разбитыми. Важно определить, кто вы – сова или жаворонок. Утренние часы наиболее плодотворны для жаворонка, вечерние – для сов. Конечно, нет правил без исключений. Есть люди, которым все равно, когда работать – утром, днем или вечером – Они работоспособны в любое время суток и засыпать могут, когда угодно. Таким людям можно позавидовать. Несложный тест позволит вам определить свою принадлежность к одной из этих категорий. Тест. Сова или жаворонок? Первое. Трудно ли вам вставать рано утром? А. Да, почти всегда. 3. Б. Иногда. 2. В. Редко. 1. Г. Крайне редко. 0. Второе. В какое время вы предпочли бы ложиться спать? А. После 1 часа ночи. 3. Б. С 23 часов 30 минут до 1 часа. 2. В. С 22 часов до 23 часов 30 минут. 1. Г. До 22 часов. 0. Третье. Какой завтрак вы предпочитаете в течение первого часа после пробуждения? А. Плотный. 3. Б. Менее плотный. 2. В. Можете ограничиваться вареным яйцом или бутербродом. 1. Г. Достаточно чашки чая или кофе. 0. Четвертое. Вспомните ваши последние размолвки на работе и дома. Преимущественно в какое время они происходят. А. В первой половине дня 1. Б. Во второй половине дня 0. Пятое. От чего вы могли бы отказаться с большей легкостью. А. От утреннего чая или кофе 2. Б. От вечернего чая 0. Шестое. Насколько легко можете нарушить во время каникул или отпуска свои привычки, связанные с принятием пищи? А. Очень легко. 0. Б. Достаточно легко. 1. В. Трудно. 2. Г. Остаются без изменений. 3. Седьмое. Утром вас ждут важные дела. Насколько времени раньше по сравнению с обычным распорядком – Вы ляжете спать. А. Более чем на 2 часа. 3. Б. На 1-2 часа. 2. В. Меньше чем на 1 час. 1. Г. Как обычно. 0. Восьмое. Насколько точно вы можете оценить промежуток времени равной минуте? Попросите кого-нибудь помочь вам в этом испытании. А. Меньше минуты. 0. Б больше минуты 2. Теперь подведем итоги. Если в сумме вы набрали от 0 до 7 баллов, вы жаворонок, от 8 до 13 аритмик, от 14 до 20 сова.